Глава пятьдесят первая До полуночи Валерия осмотрела в темноту и слушала тишину спящего дома. Откуда-то взялась тяжесть в груди и стала давить так, что постепенно перестала хватать воздуха. И девушке показалось, что если прямо сейчас не выйти из дома, то она просто задохнется. Лера встала с кровати, накинула халат и тихонько на цыпочках пошла во двор. Полная луна серебряным прожектором светилась в небес, заливая сад призрачным светом. Стоя на крыльце, девушка глубоко дышала, пытаясь избавиться от странной тяжести, но она никак не проходила. Тут Лере показалось, что под яблоней кто-то стоит. Играть и ней, и лунных бликов не позволяли толком рассмотреть, действительно ли кто-то забрался в сад или просто мерещится. На всякий случай девушка поводила кистью руки в пространстве. На всякий случай девушка поводила кистью руки в пространстве, и в ладони мгновенно налился теплом атакующий шар. Есть тут кто? Валерия спустилась по ступенькам и направилась к яблоне. От ствола отделился невысокий молодой человек, в котором Лера с удивлением узнала охранника пеликана и произнёс с улыбкой: "Привет". Что ты тут делаешь? растерянно спросила девушка. Как что? За тобой пришёл. Улыбка на его лице стала шире. Ты же хочешь снова побывать в нашем отеле. Парень сделал шаг вперёд. Не надо было обладать кошачьим обонянием, чтобы почувствовать волну горьковато-мятного запаха, идущего от него. Такой густой и сильный она была. Лера отступила, взмахнула рукой, бросая атакующий шар. Но в тот же миг тяжесть в груди придавила таким грузом, что у девушки потемнело в глазах, и она стала оседать на землю. Когда сознание медленно возвратилось гудящими толчками в висках, и Валерия открыла глаза, то увидела, что находится в помещении с каменными стенами, по виду напоминающем большую ский колодец, освещённый огнями свечей в настенных подсвечниках. Тело своего девушка не чувствовала, говорить не могла. Двигать получалось только глазами, да немного смогла приподнять голову. Этого хватило, чтобы осмотреться. На пластмассовых пляжных шезлонгах полу лежали мужчина и женщина. Роман так и был в сценическом костюме, в котором его увезли прямо с арены. А женщина лежала в ночной рубашке. Неподвижные, с восковыми лицами, они выглядели неживыми. У дальней стены на каменном подобии алтаря возвышалась статуя в человеческий рост в белых одеждах. Так натурально изображающая чернокожую женщину, что сначала показалась она живая. На полу по центру зала из гладких черных от копоти камней был выложен рисунок в виде колеса, окруженного множеством символов снаружи и внутри круга. Насколько позволяло положение, Валерия рассмотрела знаки, и мозаика наконец-то сложилась. Это слияние древних практик было настолько редким, что казалось давно уже канувшим в небытие. Такой ритуал опасались проводить даже сильные чёрные маги в виду его исключительной опасности и непредсказуемости результата. Можно было хоть полвека успешно вести практику, понемногу получая свои дивиденды и в один момент сорваться в пропасть, откуда нет выхода. Где-то вне поля видимости открылась дверь. По каменному полу прозвучали шаги, и перед Лерой возникла Серафима Михайловна в медицинской маске, закрывающей половину лица. «Я же предупреждала!» — начала она, но осеклась и подняла взгляд. «Я же предупреждала!» В помещение еще кто-то вошел. «Ты здесь зачем?» — гневно произнес резкий женский голос. Зашла посмотреть, живы ли они. Серафима поправила маску, рука ее дрожала. «Конечно живы. Что им сделается?» К хозяйке подошла ржеволосая, коротко стриженная девушка с мелкими чертами лица, придающими ей сходство с грызуном. Внимательно посмотрев на Леру, она заулыбалась. Какая удача. Кто бы мог подумать, что в этом тухлом городишке можно найти настоящего практикующего мага. Считай стопроцентная гарантия успеха предприятия. А то на одних родственничках мы бы далеко не уехали. А так намотаем на колесо три жизненные энергии. Кале это понравится. Танечка, мне кажется, мы всё-таки далеко заходим. В голосе Серафимы Михайловны прозвучали плаксивые нотки. Какая никакая, но они всё-таки наша родня. Пускай мы никогда и не общались, а девочку эту будут искать, наверняка уже и ищут. Пусть хоть обыщутся, здесь её всё равно не найдут. Девушка склонилась ближе к Валерии, словно хотела обнюхать её лицо, и Лера ощутила знакомую терпкую волну мятно-полынного духа. А родовое дерево стоит время от времени подрезать, удалять никчёмные побеги. особенно если эти побеги претендуют на наше наследство. Проведём ритуал, сбросим всех в море и дело с концом. Никто ничего не узнает. Танечка, что, Танечка, рявкнула девушка, выпрямляясь. Или ты хочешь отель потерять с делом всей жизни нашего рода? Мы, только мы самые чистые, прямые потомки, только мы сумеем довести миссию до конца. Да не так уж плохо дела идут. Минимум ещё сезон гостиница проработает. Что ты мне рассказываешь, мам? Содержать её не на что совсем, а так мы сразу всех зайцев убиваем, и наследство наше и ритуал завершим. Когда ещё нам попадётся мак? Это же верное дело. Мы сможем жить сколько захотим, и никто ни в чём не будет нуждаться. Но мы же не совсем уверены, что она на самом деле маг. Схватившись за голову, Серафима Михайловна почти рыдала, стараясь не смотреть на девушку, неподвижно лежавшую в шезлонге. Сама же говорила, что она способна становиться невидимой, и не просто так сюда к нам заявилась, что-то вынюхивала тут, высматривала. Да и о чём вообще говорить, если она Димку чуть не убила? Всё, конец разговора. Убирайся отсюда и отца предупреди, чтобы сюда не совался. Ждите на улице. Никакого проку от вас, одни сопли. Как увидите дым из трубы, значит, всё, дело сделано. Только тогда и спускайтесь. Танечка пошла вон, а то опять придушу. Серафима Михайловна поспешила уйти, а Таня ещё раз внимательно посмотрела на Леру и отошла к каменному колесу в центре зала. Во время подготовки к ритуалу подошел Дима. Его лицо и волосы выглядели так, словно он ненадолго сунул голову в горящий камин. «Вот ведь тварь какая!» – процедил он, глянув на Валерию. «До «Да свадьбы заживет», – сказала Таня, не отрываясь от своего занятия. Девушка сосредоточенно раскладывала по окружности колеса магические компоненты, доставая их из кожаного мешочка. «За временем лучше следи». Нужна поминутная точность. Примерно представляя, что они собираются делать, Валерия собралась с мыслями, насколько позволяла пелена дурмана, и начала про себя читать заклинание, сожалея, что вслух не может произнести ни слова. Задрожали и начали гаснуть свечи. С каминного обода встали сваливаться на пол магические компоненты. Что это? принялся озираться Дима. Девка вредит. Процедила Таня: "Успокой её". Момент. Парень подошёл к Валерии. В руках у него была глиняная плошка и кисточка. Обмакнув кисточку в тягучую чёрную жидкость, он нарисовал на лбу девушки знак беспамятства, и в голове Леры мгновенно наступила гудящая пустота. Безучастно, словно откуда-то издалека, наблюдала она, как в центре колеса замелькали холодные языки фиолетового пламени, от чего показалось, что пошевелилась, задвигалась скульптура чёрной сары на алтаре. Поочерёдно каждому лежащему в шезлонгах Таня положила на грудь по куску чёрного воска, испачканного запекшейся кровью. Затем, из потемневшего от времени футляра Дима извлёк ритуальный кинжал, поводил лезвием по свечному пламени, передал сестре и начал читать заклинание, призывающее чёрную магию. Туманный взгляд Леры плавал. В один момент она посмотрела вверх, и на миг девушке показалось, что прямо с потолка на неё смотрит лицо Марка. Валерия моргнула, прищурилась, и видение рассеялось. Никакого лица на потолке не было. С чудовищным скрежетом дрогнуло и стало поворачиваться каменное колесо на полу. Татьяна бросила щепоть ритуальной смеси на алтарь перед статуей, и смесь вспыхнула сама собой, наполняя воздух удушающей вонью горелых человеческих волос. Нараспев, читая заклинание, девушка взялась за рукоять кинжала обеими руками и направилась к беле. Лера закрыла глаза. Ощущаю, как проваливается в какое-то абсолютное бессилие, на встречу сну, тишине, пустоте. И поначалу даже не поняла, что за удары зазвучали. Кто-то начал колотить в дверь. Затем глухие, словно доносившиеся сквозь толщу ваты голоса, закричали: "Откройте, полиция". После чернота знака нарисованного на лбу Валерия расползлась, окончательно погасив сознание.